Глава третья. О государственном устройстве Римской империи в век Антонинов. 96-180 годы нашей эры. По общепринятым понятиям, монархия есть такое государство, в котором одному лицу, все равно какое бы ни давали ему название, вверены и исполнение законов, и распоряжение государственными доходами и командование армией. Но если общественная свобода не охраняется неустрашимыми и бдительными покровителями, власть столь могущественного должностного лица скоро превращается в деспотизм. В века суеверий Человечество для обеспечения своих прав могло бы пользоваться влиянием духовенства, но связь между троном и алтарем так тесна, что весьма редко приходилось видеть знамя церкви, развивающимся на стороне народа. Воинственное дворянство и непреклонные общины, привязанные к земле, способные защищаться с оружием в руках и собирающиеся на правильно организованные заседания, вот что составляет единственный противовес, способный оградить свободные учреждения от захватов честолюбивого государя. Все преграды, охранявшие римскую конституцию, были неспровергнуты громадным честолюбием диктатора. Все окопы были срыты до основания безжалостной рукой триумвиров. После победы при Акциуме судьба римского мира зависела от воли Октавиана, прозванного Цезарем вследствие его усыновления дядей, и впоследствии августом, вследствие угодливости Сената. Победитель находился во главе 44 легионов, которые состояли из ветеранов, сознававших свою собственную силу и слабость Конституции, привыкших во время двадцатилетней междуусобной войны ко всякого рода кровопролитием и насилием и страстно преданных семейству Цезаря, от которого они получали и надеялись впредь получать самые щедрые награды. Провинции Долго томившиеся под гнетом уполномоченных республики вздыхали о единоличном правителе, который был бы повелителем, а не сообщником этих мелких тиранов. Римский народ, смотревший с тайным удовольствием на уничтожение аристократии, просил только хлеба и зрелищ и получал то и другое от щедрот августа. Богатые и образованные италийцы — Почти все, без исключения придерживавшиеся философии Эпикура, наслаждались благами удобной и спокойной жизни и вовсе не желали, чтобы их сладкое усыпление было прервано воспоминаниями об их прежней шумной свободе. Вместе со своей властью Сенат утратил свое достоинство – Многие из самых благородных родов пресеклись. Самые отважные и самые способные республиканцы погибли на полях битв или в изгнании. Двери Сената были с намерением открыты Для смешанной толпы более чем в тысячу человек, которые бесчестили свое сенаторское звание вместо того, чтобы пользоваться связанным с ним почетом. Реформа Сената была одним из тех первоначальных преобразований, в которых Август старался выказать себя не тираном, а отцом своего Отечества. Он был избран цензором и при содействии своего верного друга Агриппы пересмотрел список сенаторов. Он исключил некоторых из них, отличавшихся такими пороками или таким упорством, что было необходимо показать на них пример строгости. Около 200 из них он убедил добровольно отказаться от своего звания во избежание срама быть исключенными. Он установил, что впредь сенатором может быть только тот, у кого не менее десяти тысяч фунтов состояния, возвел значительное число родов в звание патрициев и сам принял почетный титул патрии. «принципса сената», который обыкновенно давался цензорами тому гражданину, который всех более отличался своими личными достоинствами и заслугами. Но восстанавливая таким способом достоинства сената, он вместе с тем уничтожал его самостоятельность. «Принцип свободных учреждений безвозвратно утрачивается», если представителей законодательной власти назначает тот, в чьих руках находится власть исполнительная. Перед собранием, таким образом составленным и подготовленным, Август произнес тщательно обдуманную речь, в которой старался выказать свой патриотизм и скрыть свое честолюбие. Он скорбел о своем прежнем поведении, но старался оправдать его. Сыновняя привязанность требовала, чтобы он отомстил убийцам отца. Человеколюбие его собственного характера иногда должно было умолкать, перед суровыми законами необходимости и перед вынужденным союзом с двумя недостойными товарищами. Пока Антоний был жив, интересы республики не дозволяли ему отдавать ее во власть развращенного римлянина и варварской царицы. Теперь ничто не мешает ему исполнять свой долг и поступить согласно со своими наклонностями. Он торжественно возвращал сенату и народу все их прежние права и желал только одного смешаться с толпою своих сограждан и разделить с ними те блага, которые Он доставил своему отечеству. Нужно было бы Пео тацита, если бы Тацит присутствовал на этом заседании, чтобы описать различные чувства, волновавшие сенаторов. Как те чувства, которые были подавлены, так и те, которые были притворны. Верить в искренность Августа было бы опасно, но выказать недоверие к ней было бы еще более опасно. Относительные выгоды монархии и республики нередко взвешивались мыслителями, а в настоящем случае и громадность римского государства, и развращенность нравов, и распущенность солдат доставляли защитникам монархии новые аргументы. Сверх того, к этим общим взглядам на систему управления примешались Надежды одних сенаторов и опасения других. Среди этого общего смущения сенаторы дали единогласный и решительный ответ. Они отказались принять отречение Августа и умоляли его не покидать республику, которую он спас». После приличного сопротивления искусный тиран подчинился воле Сената и согласился принять на себя управление провинциями и главное начальство над римскими армиями под хорошо известными именами проконсула и императора. Но он согласился принять на себя эту власть только на десять лет. Он надеялся, что даже прежде истечения этого периода раны, нанесенные внутренними раздорами, совершенно залечатся, и республика, восстановив свои прежние силы и энергию, более не будет нуждаться в опасном вмешательстве должностного лица, облеченного такими экстраординарными полномочиями. Воспоминания об этой комедии – несколько раз повторявшейся в течение жизни августа, сохранилось до последних времен империи, в той чрезвычайной торжественности, с которой несменяемые римские монархи постоянно праздновали десятый год своего царствования.